Девятая глава. «Господи, у меня сейчас ноги отвалятся». Вика сидела за столиком небольшого ресторанчика и стонала. «Так тебе и надо. Вырядилась, как в клуб. Еще выше шпилек не нашлось?» Лена предлагала Вике купить более удобную обувь, когда они выбирали ее для Лены, но та отрез отказалась. «С ума сошла? Женщина, даже свой мусор, должна быть во все оружие». «Неизвестно, где именно тебе может встретиться твоя судьба». Лена звонко рассмеялась. Они с Викой были знакомы и раньше по работе, но никогда даже близко не общались так, как сегодня. Сегодня, когда девушки встретились, Елена смотрела на Вику с недоверием. Когда они работали вместе, Вик казалась ей высокомерной зазнобой и стервой, а Лена – Вики занудной старой девой». Только сегодня девушки познакомились ближе и пожалели, что не общались раньше. Единственное, о чем Лену попросили девушки, это сохранить в тайне информацию об их дружбе, чтобы на работе не возникло никаких вопросов. Вика объяснила это тем, что хоть она и поругалась с Артемом, не могла оставить его в такой ответственный момент без секретаря и прислала на собеседование подругу. А может, и правда в клуб сходим? «Заодно проверим реакцию публики на преображение Ленки», — предложила подругам Вика. Лену было трудно узнать. Если бы кто-то видел их утром и сейчас, скорее всего, не поняли, что их состав совершенно не изменился. В салоне ее темные волосы окрасили в янтарный цвет и подстригли по последней моде, при этом сохранив длину до середины спины. После салона красоты девушки обошли все возможные магазины, выбрали косметику, гардероб, включая нижнее белье, обувь и сменили очки на контактные линзы. Подруги научили девушку наносить повседневный макияж, правильно ухаживать за лицом и подбирать одежду, акцентируя внимание на достоинствах фигуры. Они показывали на примере разницу между элегантностью, сексуальностью и пошлостью. Елена очень внимательно слушала важную для нее информацию, стараясь запомнить. Ты же сейчас только ныла, что не можешь больше даже стоять, а теперь в клуб рвёшься!» — удивленно ответила Алина, смеясь над подругой. Ну, мы же и сейчас поужинаем, пропустим по бокальчику вина, и я буду снова полна сил, приводила довода Вика. Симулянтка. Я-то думала, тебе реально плохо. Ноги стерла. Весело упрекнула подругу Алина, толкнув ее в плечо. Лена наблюдала за девушками и посмеивалась. «Ой, девочки, с вами хоть на край света. Вы даже не представляете, как я счастлива, что познакомилась с вами. Спасибо вам за все, что вы для меня сделали», — искренне сказала Лена. В это время официант принес вино, салаты, сырную и фруктовую тарелки, и, пожелав девушкам приятного аппетита, отошел. «Мне одной показалось, что слова Лены прозвучали как тост», — спросила Вика Алину. Девушки подняли бокалы и, выпив за знакомство, поставили их на стол. Просидев еще несколько часов, девушки решили пойти в клуб в следующий раз и вызвали такси. Первой уехала Лена, и Алина попросила Вику остаться у нее. Полтора часа спустя девушки сидели на диване в гостиной Алины, милой беседуя и продолжая смаковать вино. Они обе были уже довольно пьяны, когда Вика, не выдержав, спросила. «Зай, почему меня не покидает чувство, что с тобой что-то не так?» Лина в упор посмотрела на подругу, удивляясь, как хорошо то чувствует ее. — Не знаю, как ты это делаешь, но так оно и есть. — Рассказывай, что случилось. Лина пересказала вики все, что происходило в офисе за это время, и замолчала, ожидая реакции подруги. — Детка, ты в него влюбилась? — Не знаю. Он меня привлекает и бесит одновременно. Я не хочу себе мужчину, для которого я всего лишь объект сексуального желания. Лин, ты должна знать, что как бы ты ни поступила, я буду всегда на твоей стороне. Я попросила тебя об этом одолжении горяча от обиды. Сейчас же мне плевать на него. Если ты уйдешь оттуда, я не обижусь. И если вы будете вместе, я тоже не обижусь. Главное для меня, чтобы ты была счастлива. Но поверь мне, такие люди редко меняются. Будь осторожна, не позволяй ему сделать тебе больно. К тому же у тебя есть привилегия. Ты знаешь его мысли, а значит, на шаг впереди. Спасибо тебе, дорогая. Теперь я могу решать сама, не думая о данных обещаниях. Девушки обнялись, Илина Лина выдохнула с облегчением. «Ну вот, теперь я могу спокойно уволиться и забыть о нем. крутилось в ее голове.